Глава 41 Битва за флаг. И великие дела дождались. Конкурсная группа Академии Святого Георга вышла к северному отрогу хребта Волчье Ухо в четверг к одиннадцати часам. — Вон там! Глядите, глядите! — закричал Рамджи, указывая пальцем куда-то вверх. Хизер повернулась, прикрываясь ладони от бьющего в глаза солнца. На пологом склоне отчетливо виднелось что-то вроде широкого плато. Правда, пологого, но дракон с такого точно не соскользнул бы. Кусты вокруг были примяты, внизу под площадкой валялось три худосочных деревца, вцепившись высохшими голыми ветвями в густую траву. «Ну офигеть! Я думал, они их спилят!» С уважением присвистнул Падди. «Это ж надо было так с достоверностью озаботиться!» «Ну ладно, сломанные стволы. Там, наверное, можно было топорами ровные срезы измочалить. Но как они дерево с корнями-то вырвали?» «Не знаю», — задумчиво покачал головой Войт. «Может, лебёдкой?» «Может», — нахмурился Падди. «Но где следы от повозки? Не на руках же эту лебёдку тащили?» «По воздуху», — предположил войд «На им по плане привезли». «И куда её там запихали? Пилоту на фонарь привязали» сомнился Падди. «И как потом увозили? Чтобы лебёдку обратно погрузить, им по план посадить надо. А куда его тут садить? На валуны?» — логично отметил Алекс. «Но знаете что? Лебёдка — это на самом деле мелочи. Объясните-ка мне, почему деревья сухие?» «Потому что засохли», — пожал плечами Падди. «Если дерево спилить, такое случается». «И когда же его, по-твоему, пилили?» «Деревья полностью высохли, даже кора местами осыпалась. Ты думаешь, эту площадку в прошлом году готовили?» «Ну...» — задумался Падди. «Так, может, никакой лебёдки и не было. А деревья сюда уже сухими доставили, на им по инпоплане. И приземляться, кстати, не нужно. Сбросили и всех делов». «Куда сбросили?» — внимательно огляделся Алекс. «Если такая хреновина с высоты упадёт, после неё в траве проплешины останутся. Да и ветки у дерева поломаются» а ты видишь здесь обломанные ветки?» «Я вижу, что мы тратим время на какую-то херню. Так доставили, эдак доставили. Какая разница? Пошли дракона убивать?» Воодушевленные этой речью, будущие драконоборцы выпрямили спины, расправили плечи и решительно двинулись на штурм волчьего уха. Азарт скорой победы охватил даже тишайшего Сэнди. Сурово насупившись и выпятив челюсть, он начал карабкаться вверх, цепляясь за жесткие стебли. «Эй, вы куда, придурки?» — окликнул штурмовую команду «Алекс». «Рюкзаки поснимайте сначала». «Зачем?» — Кристина остановилась, уперев ногу в гладкий, словно ступенька выступ плетника. «Затем. Красть их тут все равно некому. Вы что, хотите все свое барахло сначала вверх тащить, а потом вниз?» «М-да». Войт, тяжко вздохнув, повел плечами, отчего пухлый рюкзак с палаткой укоризненно покачнулся. «А ведь простая, казалось бы, мысль. Госпожа дэверли почему вы нас не остановили?» «С этим отлично справился господин Каррингтон», — объяснил очевидный хизар «Но не беспокойтесь, господин Войт. Если бы Каррингтон промолчал, я обязательно указала бы вам на ошибку». «Когда?» — подозрительно приощурился Падди когда мы уже к плато поднялись бы». «За все нужно платить, господин Маклир, за глупость и непредусмотрительность в том числе. Но хочу вас успокоить. Шанс на подобную нелепейшую ошибку был крайне мал. Вы замечательно справляетесь с проблемами и без моих указаний». Обогнув группу, заботливо расставляющую на траве рюкзаки, Хизер начала неспешный подъем. Каррингтон, первым избавившийся от лишнего груза, в несколько длинных прыжков догнал ее и пошел рядом. «Уж не поэтому ли, госпожа Деверли, вы отправили нас на битву?» Алекс старательно выделил голосом госпожу Деверли. «Хотели посмотреть, как мы будем совершать одну глупость за другой?» «Да, именно так, господин Каррингтон», симметрично расставил акценты Хизер. «Преподавание в академии — занятие довольно скучное. Нужно же мне как-нибудь развлекаться?» Вот оно, женское коварство. «Не женское, а педагогическое. В конце концов, я ни разу не провела в вашем классе ни одной проверочной работы. Даже самой заваляющей самостоятельной не было. Вот, считайте, что прямо сейчас даете годовую контрольную. Вы полагаете, это похоже на контрольную? Не думал, что буду скучать по письменным тестам». Алекс, повернув голову, цепким холодным взглядом окинул сухие деревья. «Посмотрите, госпожа Деверли, под стволами лежит осыпавшаяся кора. Значит, деревья высохли именно здесь, их ниоткуда не привозили. А может, они были сухими изначально? Потому и корни выдернули из земли без труда, они просто прогнили». «Возможно». Алекс не выглядел убеждённым, но всё-таки вежливо кивнул. «Вы тоже думаете, что я отвлекаюсь на ерунду?» «Честно?» из бровь Хизер. «Да, именно так я и думаю. Сейчас вам предстоит бой с достаточно качественным муляжом дракона. Очень рекомендую сосредоточиться на этой задаче. А деревья можете исследовать на обратном пути, если, конечно, у вас останутся на этой силы». Алекс замолчал. Он шагал легко и мерно, словно не поднимался в гору после трех дней безостановочной ходьбы, а мирно прогуливался по набережной Темзы. Ветер трепал светлые волосы и они вспыхивали в лучах солнца, создавая вокруг головы золотой нимб. На секунду Хизер задержалась взглядом на тяжелом медальном профиле, на губах сейчас плотно сжатых. Щеки и подбородок у Алекса уже поросли рыжеватой щетиной, а Хизер вдруг поймала себя на мысли, что хочет прикоснуться к ней пальцами, почувствовать кожей щекотное, тревожащее покалывание, а потом горячую, влажную мягкость губ. Досадливо, мотнув головой, Хизер отвела взгляд — очень вовремя, потому что в следующее мгновение Алекс обернулся. «Думаете, я не справляюсь?» «Надеюсь, что справитесь. Вы достаточно сильны, господин Каррингтон, достаточно умны и достаточно хладнокровны. Если я смогла вложить в вас все необходимые навыки, обязательно справитесь». Внезапно остановившись, Алекс посмотрел на нее в упор, очень серьезно кивнул и двинулся вперед широкими быстрыми шагами, стремительно увеличивая разрыв. Когда Хизер поднялась на плато, Алекс уже стоял, уперев руки в бока и задрав голову. А над ним возвышался, по-лебединому загнув под крыло длинную шею, огромный дракон. Солнце радужными бликами вспыхивало в жестяных пластинах чешуи, золотым огнем стекая по густо просмоленным парусиновым крыльям. За драконом гордо возвышался флаг. Ветер слабо колохал тёмно-синюю ткань, по низу густо расшитую зелёными и золотыми листьями. «А почему на флаге трава?» Алекс медленно пошёл по кругу, явно прикидывая направление атаки. «Студенты стремятся к знаниям, словно листва к солнцу, черпая могущество в книгах, как корни в земле». По памяти процитировала Хизер. «Серьёзно? Не я это придумала». «А что тут у вас?» Пропыхтел, тяжело поднимаясь на плато Падди. «О, жестяной дракон!» «Ребята, давайте быстрее сюда! Сейчас будем валить дракона!» Конечно, муляж можно было и не будить. Хейзер достаточно разбиралась в принципах настройки автоматона, чтобы определить на глазок пусковые точки и проложить путь к флагу в обход. Но если весь этот поход и имел хоть какой-то практический смысл, то заключался он именно в битве с драконом, даже если отряд проиграет. В особенности, если отряд проиграет. Хуже отсутствие навыков, только ложная уверенность в их наличии. Поэтому, оценив диспозицию, Хизер просто отступила в сторону. «Ну что ж, господа, приступайте!» «А вы нам не поможете?» — обернулась к Хизер Аройо. «Только советом. Не торопитесь. Вспомните все, что мы с вами учили. Сейчас, перед тренировочным боем, у вас для этого достаточно времени. Где находятся уязвимые точки, госпожа Аройо?» «Под челюстью, ушные отверстия, в подмышках под крыльями, нижняя треть живота, внутренние изгибы скакательных суставов», — отбарабанил Орогио. «А как же ноздри?» — коварно подбросила вариант хизер. «Да вы чего?» — возмутился Падди. «Ноздрями же он раскаленный пар выдыхает. Там кожа прочнее, чем на жопе у носорога». «Совершенно верно, господин Маклир». «Вы нас сбиваете?» обиженно насупился Падди. «А дракон вас поджарит. Какую стратегию рекомендуете, господин Маклир, с учетом ограниченной площади и отсутствия естественных укрытий?» «Надо дракона к скале приезжать Ну или хотя бы не позволить ему приезжать нас». Падди задумчиво потер подбородок, поросший редкой темной щетиной. «Лучше бы загнать его вон туда, под навес, к осыпи камней». Под навесом он не сможет голову поднять. Нужно будет блокировать только фронтальные атаки. А может лучше позволить дракону взлететь? Войта сделал несколько осторожных шагов, рассматривая сияющий, словно начищенная сахарница макет. Пока он воздух поднимется, пока развернется, мы уже флаг снимем и около стены закрепимся. Сзади сверху будем защищены камнем. «Зато спереди и сбоку нас будут огнем поливать». Не поливать, а изредка плеваться. А вот, смотри. Ухватив Падди за локоть, Войт оттащил его в сторону, к скале. Мы стоим приблизительно тут. Дракон взлетает вверху. Оттуда он ударить не сможет. Мешает козырек. Снизу тоже не получится. Гора пологая. Не сможет нормально на атаку зайти. Значит, только с воздуха и фронтально. Ну, а я о чем говорю? Перебил Падди. Да погоди ты. Фронтально. Но дракон же не может завеснуть в воздухе, ему двигаться надо. Значит, или вокруг горы будет круги наматывать, или вперед-назад гонять, выдыхая в точке максимального сближения. Но тушь у него здоровенная, поэтому на торможение разворот уйдет куча времени. Мы сможем подготовиться. «Элвин, ты гений!» Порывисто обняв Войта, Падди взъерошил ему волосы и тут же толкнул в сторону. «Ну, чего стоим, кого ждем?» «Да». Действительно. Алекс мучительно сморщился, но все-таки согласился с Падди. Войд. Замечательный план. Отряд построились. Работаем. Алекс шагнул вперед, разворачивая над головой выпуклую хрустальную линзу щита. За правым плечом тут же встал сосредоточенный Войд. За левым — нервно кусающий губы гулабрай. А Ройо и Маклира отступили за спину ловчим, вскидывая заряженные жезлы а сзади подняла щит на один кольмец. Стандартное атакующее построение, легко трансформируемое в любую типовую или нетиповую комбинацию. Хизер очень надеялась, что хотя бы половину возможных боевых комбинаций эти засранцы запомнили. Ладно, будем реалистами. Треть. Хрен с вами. Четверть. Ну, хоть что-нибудь из отработанного вспомните. «Не облажайтесь, родимые! Оторвите этому жестяному дракону парусиновые яйца, и я вам галлон виски в общежитие протащу, прикрывая контрабанду длинной юбкой и беспорочной преподавательской репутацией». «Начали!» — рявкнул Алекс. «И они начали!» Войт и Гулабрай, одновременно выбросив сети, почти успели. Мерцающие нити, скользнув по чешуе, упали на землю. А внезапно проснувшийся дракон... Пронзительно скрипнув металлическими суставами, отпрыгнул в бок. Земля вздрогнула от удара. Ихир увидела, как бледнеет и вытягивается лицо у Войта. Она помнила это ощущение, помнила, каково оно физически ощутить всю чудовищную массу дракона, осознать, что разделяет вас сотни футов, преодолеть которую для дракона дело пара секунд. Когда-то давно, много лет назад, один умник спросил у Тронбери, «А почему на драконов не ходят большими отрядами?» Мастер долго молчал, покосывая кончик седого уса. Кривил изборожденное шрамами лицо. А потом задал встречный вопрос. «А почему на пулеметы линейным строем не ходят?» «Драконам без разницы, сколько перед ним человек. 6 или шестьдесят?» Ты или убьёшь эту тварь, или нет. Если нет, она убьёт тебя. Так увлекательно слушать эти суровые сентенции, сидя в безопасном лектории и преисполняться ощущением жертвенного героического трагизма. И так страшно увидеть дракона вблизи, живого, стремительного, облачённого в непробиваемую броню. Конечно, это просто макет, но даже макета достаточно». Дракон, качнув длинной шеей, сделал стремительный выпад и раззявил стальную пасть. Сверкнул вырезанный из листового металла ряд треугольных зубов. Внутри что-то заклокотало, забулькало. Из каучуковой глотки наотряд хлынул поток оранжевой краски. Алекс, растянув щит, прикрыл передний край. Войд и Гулабрай пригнулись, отпрыгивая в центр построения. Солнечно-яркие капли оросили вытоптанную траву и камень, дробью хлестнули по ботинкам Войту, и Хизер автоматически отметила «минус ноги». В реальном бою Элвин Войт уже остался бы без ступней. Но сейчас был нереальный бой, и Алекс, отдавая команду, вскинул левую руку вверх, два раза сжал кулак и повернул раскрытую ладонь влево. Падди, упав на колено, прицелился и повел жезлом. Слишком низко, чтобы причинить дракону существенный вред. Но достаточно близко от крыльев, чтобы заставить беспокоиться. Автоматон внутри гигантской туши щелкнул, приводя тело в движение. Дракон тяжело прыгнул в бок и дернул крылом, едва не смахнув с площадки Оройо и Войта. Прыжок отозвался басовым натужным голом, Земля под ногами снова дрогнула, мягко толкая в пятки. «Черт!» Падди выбросил руку в сторону, хватая Оройо за предплечье. Крис, не высовывайся. Внимательнее, перемещаемся. Алекс, разворачивая и еще шире растягивая щит, прыгнул в противоположную сторону, к нагромождению огромных валунов у стены. В идеале все это нужно было делать без команды, на одной только слаженности и опыте, но даже так было неплохо. Отряд переместился под защиту скалы, оставив дракона у края. И Алекс, яростно сжав челюсти, сделал широкий шаг вперед. Щит у него над головой налился молочной белизной, обретая гранитную прочность. Дракон, хлестнув краской по выпуклой сфере, отступил, собирая силы для нового плевка. И тут же, используя его вынужденную заминку, из-за щита высунулись Аруйо и Падди. Залп из двух жезлов отбросил дракона еще на полушага, потом на шаг. А потом площадка кончилась. Жестяная туша, толкнувшись задними лапами, с грохотом выстрела расправила черные перепончатые крылья. В секунду казалось, что воздух не выдержит этого чудовищного веса. Но в брюхе голубоватым светом вспыхнул империтовый заряд, и дракон, тяжело работая крыльями, сначала выровнял неуклюжее падение, а потом начал медленно подниматься вверх. «Код 3 Код 3. Алекс замахала левой рукой, перестраивая отряд. «Крис! Падди!» Хизра использовала бы код «4», выставив вперед ловчих, чтобы они сломали дракону траекторию взлета. Но говорить Алексу под руку было попросту глупо. Пока он осознает ошибку, пока заново выставит группу, пройдут драгоценные секунды, и время для атаки будет безвозвратно потеряно. пади оскалившись, нажал на спусковой крючок. Длинная огненно-красная полоса света рассекла воздух, скользнула по чёрному крылу и ушла вниз. А Ройё попыталась достать подчелюстные связки, за которыми у настоящего дракона скрывались ерёмные вены, но тоже не сумела, оплавив жестяную чешую над глазом. Металлический ящер, тяжело качнувшись, забрал вправо, поднялся выше и, сложив крылья, стремительно пошёл на снижение. «Твою мать! Твою, сука, мать!» Алекс поднял переполненной энергией босовито гудящий щит. Слева вперед шагнула кольмец. Края их линз сомкнулись, закрывая отряд. И дробный оранжевый залп бессильно расплескался по камням. Дракон пронесся мимо, снова поднимаясь вверх. «Элвин! Рамджи!» — сообразил, наконец, Алекс. Ловчие, развернув сети, разошлись в стороны прикидывая траекторию следующей атаки. Дракон на фоне полуденного солнца, превратившийся в сияющий шар, тяжело закруглил полет, развернулся и пошел вниз, выворачивая влево шею. «Давайте!» — заорал Алекс, задирая щит вверх. Войд швырнул сеть, не дотянулся и зацепил одиноко стоящий на самом краю валун. Агул Абрай на удивление достал. Мерцающие нити — Оплели самый краешек черного крыла, но этого было достаточно. Многотонную бронированную тушу повело вбок, а Ройя, упав на живот, проскочила под плевком оранжевой краски и выстрелила. Залп из жезла вышел точно в черный провал ушного отверстия, вызвав сноп искр и ярко-синий сигнальный дым. «Есть! Ранение! Это ранение!» — пронзительно завопил Падди. Жестяной дракон, забив крыльями, оборвал сеть и унесся вверх, но уже медленнее. Ловче, Еще раз!» Алекс сдвинулся, открывая Гулабраю и Войту возможность маневра. «Постарайтесь вдвоем его спеленать». «Да мы стараемся!» Досадливо поморщился Войт, встряхивая руками. Силовые тросы его сети потрескивали, вспыхивая искрами. «Он идет!» зарал Падди, падая на живот рядом с Оройо. «Не подведите, парни!» Третью атаку дракона ловчие встретили с синхронным замахом. Сеть Войта перехлестнула про осиновое крыло. Сеть Гулабрая туго оплела правую переднюю лапу. «Снайперы!» — пронзительно завопил-завизжал Гулабрай, изо всех сил вытягивая сеть на себя. Дракон дернулся, отводя лапу в сторону, и тут же получил два слаженных залпа точно под мышку. Из распахнутой пасти у него ударял залп радужных искр. Что-то в огромном брюхе оглушительно щелкнуло, заскрипело и зазвучали фальшивые аккорды национального гимна. «Мы его сделали! Мы его сделали!» — заорал Падди, вскакивая на ноги. Подхватив Оройё на руки, он запрыгал по площадке в так-то жестяной мучительно заедающей мелодии. «Мы завалили этого ублюдка!» «Поставь меня, поставь на землю, придурок, а то в ухо дам!» — вопила Ройо, но счастливая улыбка на грязном лице полностью опровергала серьёзность её намерений. «Да, мы его сделали». Алекс, с хлопком свернув щит, проводил взглядом медленно удаляющегося куда-то за склон горы дракона. «Всё? Можно уже забирать знамя?» «Да, конечно». Хизер поняла, что сама улыбается совершенно идиотской улыбкой и попыталась придать лицу достойное преподавателю выражения. Но хрен там плавал. Улыбка упорно возвращалась на физиономию, и сделать с этим хоть что-нибудь было решительно невозможно. «Госпожа Деверли?» Алекс сделал приглашающий жест. «Ну что вы, это же ваша победа. Берите флаг!» Алекс оглянулся на отряд, нерешительно переступил с ноги на ногу, пожал плечами. «Что, я? Или...» «Нет уж, давайте все вместе. Ну-ка, собрались. Сюда, все сюда. Сэнди, не зевай, подходи!» Падди, отпустив наконец-то Кристину, подошёл к флагу. «Возьмитесь все за древко. На счёт три. Раз, два, три!» Семь рук одновременно потянули, выдёргивая знамя из распорки. Расшитый золотой и зелёной листвой синий стяг победно затрепетал на ветру. «Ура!» — запрокинув голову к небу, заорал дурным голосом Падди. «Ура!» — нестроенным хором откликнулся отряд. И тут же исправился, грянув синхронное громовое «Ура!».